Глава 54. В тот вечер сестры старались больше не упоминать немецкого друга Флоранс. В доме ощущался холод и было неестественно тихо. На следующий день после прошедшего в молчании завтрака Элен заметила у ворот Седовласова мужчину в гражданской одежде. Он стоял и смотрел на дом. В его облике чувствовалась неуверенность. Мужчина был одет в элегантный двубортный костюм приглушенного темно-синего цвета. Его голову прикрывала легкая светлая фетровая шляпа. В руках он держал коричневый портфель. Элен продолжала наблюдать за незнакомцем. Он дотронулся до ворот, но тут же убрал руку. Потом мужчина отошел на несколько шагов, снял очки в металлической оправе, протер их носовым платком и, хмуря брови, стал смотреть на дорогу, словно что-то прикидывая. Елена сторожилась. «Нынче нужно быть на чеку и внимательно следить за незнакомцами, как за профессиональными шпионами, так и за пособниками немцев. Те и другие представляли собой источник постоянной опасности. Легче было с теми, кого сразу можно вычислить. Такие обычно смотрели в открытую, их глаза сопровождали тебя на улице, пока твоя спина не начинала гореть. Куда опаснее были неприметные наблюдатели». Пассивными коллаборационистами становились те, кто ходил, опустив голову и закрывал глаза на окружающую действительность, а также те, кто делал вид, будто ничего не случилось. Элен подозревала, что после освобождения эти люди будут первыми заявлять о своем активном участии в партизанском движении, и она уже ненавидела их за это. Иные коллаборационисты считали, что у них нет выбора, и что только так они смогут выжить, Однако Элен все чаще чувствовала ложь подобных утверждений. Поездка в Бордо научила ее, что бы ни случилось, нужно держаться стойко и трезво оценивать обстановку. «Я его раньше не видела», — сказала Элиза, вставая у нее за спиной. «А ты?» «Нет», — ответила Элен. «Может, гестаповец? Они иногда ходят в гражданской одежде». «Слишком нерешителен для гестаповца». «Возможно, он просто заблудился. Гляди, опять идет в нашу сторону». Невзирая на все их попытки наладить общение с младшей сестрой, Флоранс по-прежнему держалась замкнуто. Элен старалась найти какую-нибудь нейтральную и приятную тему для разговора, но Флоранс отвечала односложно. Основную часть времени сестра проводила в саду, высаживая рассаду и подрезая кусты. Сейчас она гремела посудой на кухне. Элен предложила прогуляться, однако Флоранс даже не подняла головы, бросив «Оставь меня в покое!» И Элен отступилась. Опять он. Через некоторое время сказала Элиза. Тот человек. Теперь стоит у ворот, смотрит на дом. Как по-твоему, что ему нужно? Понятия не имею. Может, спросить Флоранс, не видела ли она его раньше? Лучше не надо, она сегодня вся на взводе. Но Элиза все-таки позвала Флоранс. «Чего тебе?» – послышался раздраженный голос младшей сестры. «Можешь подойти сюда?» «Я занята, делаю тесто». «Ну, пожалуйста». Елена стороженно смотрела на пришедшую из кухни Флоранс. Сестра вытирала руки о свой несоразмерный фартук с нагрудником. Он был сочного синего цвета, с перехлестом на спине, мягкий и такой удобный, что Флоранс ходила в нем с утра до вечера. «Что надо?» – хмуро спросила Флоранс, отводя светлые локоны с насупленного лица. «Ты прежде видела этого человека?» — спросила Элиза. Флоранс подошла к сестрам и осторожно посмотрела в окно. «Вроде бы нет. Но я вижу только его спину. Нам это чем-то угрожает?» «Мне думается, он ничего плохого нам не сделает, но незнакомцы не так часто забредают на нашу дорогу». «Смотрите, он поворачивается», — сказала Флоранс и отошла от окна. Мужчина и в самом деле повернулся, подошел к воротам и поднял щеколду. «А теперь что скажешь?» – шепотом спросила Элиза. «Ты его видела?» «Нет». «И не зачем шептаться, он все равно нас не слышит». «Я выйду», – сказала Элен. Элиза покачала головой. «Нет, мы все выйдем. Конечно, если Флоранс пойдет с нами. Как ты считаешь, он похож на немца?» Элиза вышла первой, за ней Элен. Флоранс, немного помешков, тоже вышла, встав за спиной Элен. Увидев трех сестер, мужчина явно удивился. «Доброе утро», – слегка поклонился он. «Прошу простить меня за это вторжение». Он говорил на прекрасном французском с едва уловимым немецким акцентом. «Вы великолепно говорите по-французски», сказала Элен, сразу заподозрив неладное. Я учил его с детства. Немец снова поклонился. «Чем мы можем вам помочь?» Учтивым тоном спросила Элиза, хотя Элен чувствовал, ее сестра сейчас пытается понять, работает ли этот человек на нацистов И не явился ли он сюда шпионить за ними? «Не знаю, туда ли я попал», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «А куда вам нужно?» Немец улыбнулся. «Вообще-то я разыскиваю Кладетту Боден». Сестры удивленно переглянулись. «Серьезно?» — спросила Елен. «Зачем она вам понадобилась?» Не Незачем особенным, просто хотел поздороваться. Проходил мимо и вспомнил, что она живет в этих местах, Последний раз я был здесь очень давно, а сейчас решил немного прогуляться, и мне показалось, что я узнал этот дом. «Она живет в Англии», — сказала Элиза. «Должно быть, Кладета продала этот дом. А раньше он принадлежал ей? Дом и сейчас ей принадлежит, но теперь в нем живем мы, Кладета, наша мать». Немец выразительно и с любопытством посмотрел на нее и вдруг заморгал, заметив Флоранс, стоявшую поодаль. «Ага, а вы, должно быть, младший из ее дочерей». «Откуда вы узнали?» «Только не пугайтесь», — засмеялся он. «Просто вы на вид моложе других». Флоранс улыбнулась и несколько успокоилась. Возможно, разговор о матери подействовал на нее ободряюще. «Значит, вы хорошо знали нашу мать?» — спросила Элиза. «Насчет хорошо...» «Нет. Как я уже говорил, я оказался в вашей деревне еще в долгом вежливости». «Что?» «Заглянуть сюда и только». Он снял шляпу, наклонил голову, затем снова надел. «Был рад познакомиться с вами. А сейчас меня ждут дела». Немец повернулся и быстро ушел, оставив сестер в недоумении. «Надо было спросить, как его зовут?» спохватилась Элиза. «К чему?» – пожала плечами Элен. «Он больше не вернется». «Интересно, каким образом он познакомился с маман?»